их напарник, Владимир Петрович Зенякин, являвшийся атташе советского представительства при ООН и обладавший дипломатическим иммунитетом, через некоторое время после задержания был отпущен. Специальный агент ФБР Джон Шварц заявил репортёрам, что все трое задержанных принадлежат к советским разведывательным спецслужбам и являются сотрудниками КГБ. появившимся вслед за заявлением директора ФБР Уильяма Убстера, говорилось, что начатая по этому факту расследование проводится в координации с отделом расследований ВМС США, которому также помогают американские граждане, но конкретных лиц названо не было. Однако чуть-чуть позднее ФБР сообщило, что информатором по делу был офицер ВМС США Артур Линдберг. получивший в ФБР псевдоним Шелуха. Как это обычно бывает, жаренную новость подхватили многие газеты и другие средства массовой информации. Нашлось много желающих прокомментировать этот факт. Вслед за этим, естественно, последовали официальные демарши госдепартамента, обмены дипломатическими нотами, договорённости об освобождении наших товарищей под залог и тому подобное. Каких-либо материалов у Зенякина, который должен был изымать контейнер, в руках не было. Он в последний момент заметил слежку и подошёл к другому кусту по срочной надобности, но всё же был схвачен. За контейнером потом возвращались сами сотрудники ФБР. Энгере и Черняева схватили за то, что они были в районе операции. Несмотря на шумиху, начавшуюся по местному радио сразу после задержания сотрудников, другие разведчики не испугались. В соседнем районе, рядом с местом задержания, одним из них была завершена вербовка интересного агента. Вспоминая сейчас это дело, хочу также сказать несколько слов и об американской контрразведке. Несмотря на то, что Линдберг По утверждению ФБР, с самого начала действовал под её контролем. Службе наружного наблюдения ФБР пришлось всё-таки немало потрудиться, чтобы координировать и камуфлировать свои действия. Сотрудники ФБР, с которыми нашим товарищам довелось контактировать, решая вопрос об освобождении задержанных, обращали на это внимание. один американский контрразведчик в кабинете, которого висел рядом с портретом Гувера портрет Андропова как руководителя сильнейшей разведки в мире, прямо подчёркивал оперативное мастерство блестящей тройки. В день обмена задержанных на угонщиков нашего авиалайнера, дежуривший тогда в аэропорту Кеннеди сотрудник ФБР бросил: "Кого отдаём?" таких ребят меняем на подонков. Мне ещё оставалось работать в Нью-Йорке целый год. Несмотря на удар, который нанесло нам ФБР, мы не законсервировали свою деятельность. Осмотрелись, отряхнулись, внесли коррективы в тактику мероприятий и пошли дальше. Быть резидентом в Нью-Йорке в те годы было нелегко. Свободного времени почти не было. Только несколько раз нам с женой удалось выбраться в театр на концерты, в спортивные мероприятия, проскочить на машине к Ниагарскому водопаду, в Буффало, да однажды отправиться в круиз на сутки на теплоходе Лермонтов. Начальник нелегальной разведки. Во второй половине октября 1979 года мы распрощались с Нью-Йорком и возвратились в Москву. Стояла золотая осень. Я думал, что пока будет идти процесс оформления на должность, успею заняться квартирой и дачей, на которую ухнул все накопленные деньги. Через несколько дней после прилёта я был на приёме у председателя КГБ Андропова. Обычно при назначении на прежнюю должность беседа на таком уровне не проводилась. Андропов федно был удовлетворен результатами работы резиденттуры и сразу перешёл к новой проблеме. Он сказал, что руководство КГБ решило внести изменения в планы моего использования. Кирпиченко переводится на другую работу. Кстати, он сейчас в командировке. А тебе мы предлагаем должность начальника управления S